Глава восемнадцатая. Девятое. Неосвоенные территории. Раннее утро. Можно. Я так увлекся, что не сразу заметил, что кто-то пришел. Конечно, заходи. Я вернулся к чтению, все глубже проникая в описываемую в тетради Алексея схему. Инструкция была сделана так, что понять ее, не будучи одновременно ученым и мастером перемен, было совершенно невозможно. Выводы, к которым приводили уравнения, противоречили друг другу. Даже мне с этим было не просто. Постепенно мозаика складывалась, но нескольких деталей все еще не хватало. Можно подумать, что ты заманил меня на свидание, заметила Яна негромко, сев на пол планеталята в метре от меня. Что? – проговорил я, отвлекшись. Записку оставил, пояснила она. А тут свечи, легкая музыка, цветы. Ну почти что. С легким удивлением я оглядел салон, а ведь правда. В воздухе висели сгустки стремительного пламени, согревая пространство. Повсюду ползали ручейки работников, ремонтируя и переделывая. Под запиской явно видимо имело в виду ту часть роя, что я оставил в комнатке, которую Велимира выделила нам на ночь, а под музыкой электронное шибрушание, которое мои мини-помощники издавали во время работы. Да. Только очень странная девушка посчитала бы все это за романтическую атмосферу. Даже угощение было, добавила она. Пирожки. Ну пирожок точнее. Хм. Бросив взгляд на миску рядом, я заметил, что пирожок и правда остался только один. Надо же, не заметил пока читал. А ведь с горкой было. Пару секунд мы с девушкой молча на него смотрели. Вибрация. Я дернулся, но мою руку остановила какая-то магическая хрень. Девушка же, не давая мне шансов, вцепилась в остатки выпечки и тут же откусила половину. «Приятного аппетита!» — поздравил я ее с победой. Лицо у меня в этот момент, наверное, было не особо счастливое. Уж очень были пирожки вкусные. «Шпашиба!» — счастливо уплетая, ответила девушка. Покачав головой, я вернулся к чтению. Это мышеч цвет? – спросила она, доживав. Похож? Да, еще цветы. Точнее, цветок Алексея из Рудника. Колбу с него я снял с соблюдением всех предосторожностей. Она была защищена рядом вмешательств. И будь я хотя бы на ступень ниже, мне бы это уже не удалось. Мышеч цвет? – повторил я. Хм. А ведь у школы в моем прошлом мире росли мышеч цветы. Выглядили они правда чуть по-другому, но общие черты угадывались. И что ты про него знаешь? Ведьмы его не используют. Покачала она головой. Это мужской цветок. В смысле? Да нет, хмыкнула она, поняв по-своему. Тебе, по-моему, это не нужно. Разве что наоборот убавить. Так, давай тут без экстренных мер. На корню срезал я тему с убавлениями. «Там меня все устраивает». «Еще бы не устраивало», — проговорила Яна задумчиво. После добавила по теме. «Мужской в плане энергии... эммм... созидания. Вроде как его можно было использовать, чтобы пробить путь к чему-то новому. Женская энергия, забота о существующем. Мужская — прорыв. Не всегда так однозначно, но по умолчанию так». Правда, мужчин ведьм не бывает, так что это скорее теория. Понял. Я закрыл тетрадь. Одна мысль о том, для чего мог быть нужен цветок, у меня появилась. Чтобы ее проверить, нужно было разобраться до конца с тетрадью. Также все это явно было связано с тем странным минероем работников, что хранился глубоко под рудником. Сейчас эта часть роя также была здесь, но в строительстве или чем-то еще я ее пока не использовал. Как тебе наша хозяйка? спросил я, сменив тему. Не договаривает, ответила девушка просто. Я кивнул. Ладно. Поднявшись, я взял колбу и снова накрыл ею цветок. Пойдем. Одного Увелимира отнять было нельзя. Готовила она великолепно. Блины с медом, икрой, сметаной и фаршем все того же ночного оленя оказались просто божественны. Это же касалось и душистого чая с травами, в котором Яна опознала кипрей траву. После завтрака мы все собрались во дворе. Теплой одеждой всех снабдила Велимира, а сама ушла за транспортом. Блайт к последнему отнесся крайне скептически. Снова заверив, что рядом с деревней ничего, что способно проехать больше пару километров, нет. Ну и по итогу можно было даже сказать, что он оказался прав. В о двор Велимира вернулась, сидя на широких санях, запряжен в них был ночной олень, прокомментировала сама хозяйка. Посмотреть было на что. Роста Валене было никак не меньше трех метров. Копыта с боков, как и часть корпуса, покрывали мощные костяные наросты. Серебристого цвета шерсть источала легкое свечение, но、ну、а на рога, при желании, можно было насадить человек десять, и еще даже еще места бы осталось. Насколько массивными и разветвленными они выглядели. И мы его ели? недоуменно посмотрел на женщину Блайт. Не его, ответила Таня возмутимо. Другого. Его брата, брата. Лишние вопросы задавал, добавила Яна. Блайт в ответ скривился. Хмыкнув, я хлопнул его по плечу. Давайте все на борт. Звери под сани, предупредила Велимира Строга. Там есть полок. Янины питомцы было завозмущались. Гов, я!、Yeah! Но строгого взгляда женщины хватило, чтобы они смиренно полезли под сани. Кузе при этом пришлось порядком расплющиться, но в итоге его утрамбовали. Едва все расселись, без всякой команды олень потянулся не по снегу. Видно и правда не хотел отправиться вслед за братом. На ходу мороз стал чувствоваться куда острее, но выданные полушубки с глубокими капюшонами легко с ним справлялись. Видимо, тоже были сняты с какого-то зверя, может даже того самого начного оленя. Мы углубились в лес, скорость быстро возрастала. Поначалу я ощущал исходящие от животного волны стихии. Он использовал что-то наподобие укрепления тела, а потом я его все ощутил короткую дезориентацию. По местам все расставило только руна движения. Я ощутил, что мы перемещались. Заклятие скорого пути, шепнула мне Яна, одно из старых. В итоге за час мы прошли почти две сотни километров. Притормаживать олень начал только, когда снежный лес впереди вдруг оборвался, сменившись яркими летними красками. Полозья саней заскользили по идеальному газону. Проехав сквозь плотную темную рощу, мы выехали к настоящему дворцу. Построен он был целиком из дерева, но я сразу ощутил его древность. Это место дышало силой и огромным количеством средств защиты. Я заметил, как напрягся Блайт, да и сам я подобрался. Сейчас мне уже очень мало что могло повредить, по большому счету только более сильные культиваторы. Даже седьмым рангом мне уже было что противопоставить. Но все равно девять планет уже приучили меня относиться с уважением к местным влияющим, так что я был настороже. Саня остановились на полянке перед вымощенной камнем дорожкой. Она вела к одному из входов к дворцу. Он состоял из нескольких корпусов, части из которых наползали на довольно крупную скалу. Шубы в санях оставьте, сказала Велимира первая, скидывая свою дубленку и слезая на землю. Тут и правда было по весеннему тепло, рубашки с длинным рукавом было вполне достаточно. Евдокия здесь. спросил Блайт. Пойдемте, отозвалась женщина. Попрыгав на траву, мы двинули вслед за ней. На третьем шаге Яна скинула ботинки и пошла дальше босиком. Я шагал последним, не спеша, оглядывался по сторонам, прислушивался к ощущениям. Это местечко прямо таки дышало жизнью. Я чувствовал множество взглядов, очень странных и непривычных. Какие-то из них были любопытными, некоторые настороженными, другие вовсе, казалось, только и ждали команды, чтобы напасть. При этом невооруженным взглядом практически никого из местных обитателей было не разглядеть. Максимум где-то чуть не естественно шевелилась трава, где-то дрожал воздух, а так дорожки, аллейки, вымощенные камнем берега ручьев выглядели пустыми. Никогда такого не видела, шипнула мне Яна. И феи, и гномы, и домовые, саламандры даже есть. Обычно они не бывают все в одном месте. Хм, значит, она их прямо видела, не просто чувствовала. Я бы тоже сюда сбежался, учитывая, какая вокруг холодина, ответил я. А тут курорт. На пару мгновений я задержал взгляд на одной из лестниц. Под ней в густой тени прятался темный не человек, а существо, возможно, как раз какой-нибудь гном или домовой. Хм. Еще совсем недавно мне пришлось бы его убить. Теперь же мне просто было чуть неприятно. Отвернувшись, я двинул дальше. Не в них было главное зло мира. Пройдя через пару деревянных мостиков, мы вышли к украшенному резьбой крыльцу. На ступеньках, в состоянии тотальной неги, лежали сразу пара черных кошек. Японские, прокомментировала Яна. Что, удивился Блайт. Почему? Девушка в ответ пожала плечами. Кажется. Мы поднялись внутрь. Потолок в холле прихожей оказался прозрачный. Сквозь него виднелась покрытая снегом вершина. Из самого зала вело несколько коридоров и лестниц, по одной из которых спускался знакомый мне человек. Доктор Армена поприветствовал я. Можно было бы сказать, что наконец нашелся, но на самом деле особо удивлен я не был. Выглядел целитель примерно так же, как и когда я его видел в клинике, приземистой стронутыми седеной висками с чуть усталым взглядом. Сойдя с последней ступеньки, он сначала бросил взгляд на Велимиру, тоже остановившуюся, а после уже на нас. Алекс, сказал он, то есть господин Фенц. Интересно вас здесь увидеть, заметил я. Да, жизнь иногда подкидывает сюрпризы, проговорил он медленно. После меня его взгляд скользнул по Блайту и остановился на Яне. Ваше высочество. Яна в ответ прищурилась, видимо, не ожидала, что он ее узнает. Кажется, мы с вами не представлены, заметила она. Вы правы, кивнул он. Но я пару раз разговаривал с вашей мамой, она может не помнить, я тогда чуть по-другому выглядел. Ты! вдруг воскликнул американец. Это ты тот старикашка из больницы? Армена спокойно перевел на него взгляд. Ты проклевинтина. Нет, не совсем. Впрочем, сейчас не это главное. Он снова вопросительно глянул на Велимиру. Думаю, пора заканчивать спектакль. Это уже сказал я. Не знаю, для чего им все это было нужно. Может, конечно, просто, чтобы заманить сюда нас. Но если так, то это было не очень умно. Где ядвига? Я уперся взглядом в Велимиру. Та ответила своим. Проговорила спокойно. Ее больше нет. Вранье. Хм. Точнее не вранье, а какая-то полуправда. Что с ней? спросил я, не до конца понимая. Алекс, это она, сказала Яна. Последние несколько секунд девушка не отрываясь смотрела на женщину. Но, разумеется, я это с самого начала заподозрил. Вот только Велимира не была ни серой, ни даже просто стихийницей. Я ощущал ее, как обычного человека. Со странностями, возможно, какими-то редкими знаниями, потому что у меня был доступ далеко не ко всем ее страницам в книге, но человеком. — Ты уверена? — Она потеряла силу, — сказала Яна. — Она больше не опасна, она вообще не ведьма. Велимиру казалось, слова девушки никак не задели. ответила она со все тем же спокойствием. Захочешь пожить подольше и не на такое пойдешь. Старость все раны или поздно настигает, а вот насчет того, что я не опасна, она смолкла и вроде бы даже не изменила позы, но угрозу я ощутил. Дворец тоже был наполнен всеми теми волшебными существами, и с ними старая ведьма связи явно не потеряла. Впрочем. Сейчас мы с вами не враги, добавила она, и повернулась к Армена. Арэн, приведи ее. Доктор в ответ кивнул, снова повернулся к лестнице. Вибрация. Тут кто-то еще. Одновременно с моим ощущением выдохнула Яна. Я обернулся и увидел, как из прохода выбегает Анастасия. Последний раз я ее видел несколько месяцев назад в больничной палате, и тогда она скорее походила на изможденного подростка. Сейчас же она выглядела здоровой. По крайней мере, я ощутил ее полноценной стихийницей. Резервуар света внутри нее пылал на удивление ярко. Это даже немного сбило меня с толку. Я тоже думал найти ее прикованной к постели. С взволнованным видом она вбежала в зал. Не обращая ни на кого внимания, ринулась ко мне, Алекс, вибрация, и остановилась, будто во что-то врезавшись, не добежав всего метров пяти. Обеспокоенность в ее взгляде сменилась растерянностью. Что? Здравствуйте, Анастасия Федоровна, начала было Яна, но женщина даже не глянула в ее сторону. Она вдруг сделала еще один резкий шаг вперед, углядываясь в меня. Я даже подумал, что все обойдется. Да, после поднятия по ступеням моя внешность немного изменилась, но все же это было не так критично. По крайней мере, это можно было объяснить в отличие от. Ты кто? – спросила она. Я. Первым порывом было соврать, но тут книга однозначно сказала, что от этого станет только хуже. Ты кто? – повторила Анастасия. От растерянности в ее выражении не осталось и следа. Где Алекс? Я все объясню. Где он? Я даже не успел заметить, что это было. Вспышка света ослепила меня, и тут же я ощутил, что лечу. Еще через секунду я врезался во что-то деревянное, раздался грохот, и только после я уже врезался в пол. Причем глаза в этот момент все еще ни хрена не видели. Пришлось даже прибегнуть к вмешательству. стало чуть лучше, но лицо мне прилично опалило. Вот же встретился с родственницей ее моё. Вскочив, меня выкинуло в соседнюю комнату. Я переместился и увидел, как Яна с Анастасией швыряются друг в друга различной магической хренью. От женщины исходило нестерпимое ярко-золотое сияние, от которого отделялись шары света и устремлялись к девушке. Яна же напротив, будто закуталась в плащ из тьмы. По полу от нее тянулись ручейки теней, прикасаясь к какому-нибудь предмету, будь то горшку с цветами или какой-нибудь изящной статуэтке, они тут же перетаскивали их на свою сторону, и вся эта домашняя утварь тут же кидалась к Анастасии, бесследно сгорая в окружающей ее ауре. При этом вокруг женщины еще и крутились кузя с псом, которых Велимира Едвига вроде бы оставляла снаружи. Но тут ее Яна, видимо, перехитрила. Напряжение в комнате с каждой секундой нарастало. Так, хлопнула ладонью о ладонь Велимира. Обе прекратили немедленно. Пусть она сначала прекратит, отозвалась Яна. Где Алекс? Все не успокаивалась Анастасия. Что вы с ним сделали? В этот момент она как раз увидела меня. Тут же дернула рукой. От чего часть ее золотого свечения обернулась вихрем, который ринулся ко мне. Но тут я уже был готов и сжег чужое заклятие под оком стремительного пламени. Успокойся, я все объясню, сказал я. Еще как объяснишь. Я поморщился. Ох, не хотелось мне прибегать к этому приему. Ты не забыла, что у тебя еще и дочь есть, сказал я. С ней, кстати, все в порядке? Вибрация. Так. А может это наоборот было ошибкой, потому что после этих моих слов тряхнуло уже само пространство, в воздухе вокруг стали проступать облачка света, причем проступать напрямую, прожигая материю. Настя, тут уж Велимиру видимо оставило терпение. Она топнула ногой, и в тот же миг изо всех углов в комнате стали выскакивать черные коты. Два, пять, десять. Очень быстро я потерял счет. Анастасию это все же сбило с толку. Она чуть повернулась, и на нее тут же прыгнуло сразу несколько. «Мяу — Мяу! Я, кстати, тоже ни у дела не остался. Ко мне тоже подскочило три штуки, очевидно, требуя, чтобы я не рыпался. — Я ничего не делаю! — приподнял я руки. Анастасия же все еще пыталась сопротивляться. — Настя! Ты когда успела превратиться в полную дуру? — крикнула ей Велимира. — Он! — В голосе лежащей на полу женщины, пытавшейся скинуть с себя кошек, слышалась нешуточная боль. И дело, конечно, было не в кошках. Он убил моего Алекса. Если это так, то он ответит, сказала старая ведьма, обещаю тебе. А теперь прекрати. Еще несколько секунд Анастасия еще боролась, а потом просто замерла на полу. Часом позже я и Велимира, то есть уже Едвига. Сидели на одной из террас ее дворца и вполне чинно пили чай. А пирожков нет. Вопрос был чисто риторический. На столике между нами, кроме крошечного чайника и пары кружек, больше ничего не стояло. Принесли их, кстати, не магические кролики, ну или кто там, а люди. Глядя на которых, становилось понятно, что Блайт не так уж был неправ, опасаясь сюда приезжать. Суровые мужики, на чьих страницах ни один десяток тяжких преступлений был записан, разносили чай, постригали газоны, да и в зале после нашего дебоша прибираться тоже, судя по всему, предстояло им. Боюсь представить, какие у них тут еще обязанности были. Потом, ответила старая ведьма. Тем, как прошла встреча, она, кажется, была не особо довольна. Как скажете. Помолчали. Значит, вы ее вылечили, сказал я. Что я вам должен? В ответ Едвига не без высокомерия хмыкнула, ответила, не поворачиваясь ко мне. Ты не так глуп, она сделала паузу и после добавила: для мужчины. Теперь уже хмыкнул я. И все же? Пока ничего. Потом, в будущем, возможно, я кое-что попрошу. Хм. То есть мне навязывают обещания? Тогда я оставляю за собой возможность отказаться. Ну и, к примеру, расплатиться высшим сердцем света. Кажется, вы его потратили на лечение. Не только его, отозвалась Едвига. Чуть помолчала. Ладно, договор. Теперь можно пирожков. В ответ она только покачала головой. Судя по взгляду, насчет не так глуп, она уже не была уверена. Вы знали Алексея? спросил я. Вот тут она все же посмотрела на меня, уже не ожидала, что я об этом спрошу. Зря. Нет, вранье. Точно? После этого Едвига молчала долго, может несколько минут. Я успел допить чай. Мы не встречались, сказала она наконец. Но до меня доходили слухи о нем. В первую очередь, разумеется, из-за Анастасии, ну и Софи тоже, разумеется. Софи, удивился я. У нее тоже были способности и неплохие. Глянула Едвига на меня недовольно. Пока вы их не испортили. А, это она про то, что сестренка стала развиваться как культиватор. Что ж, пусть думает, что хочет. Мне уж тут виднее. И что дальше? Дальше я узнала, что твой Алексей что-то мутит. Потом появился этот ваш дед. Ну и к тому моменту мне стало сложнее во всем разбираться. Сила уже уходила от меня. Вот тут я всерьез задумался. Дед — это, очевидно, Лао. Ну а Алексей, понятно, Алексей. И то ли Едвига что-то перепутала с очередностью, то ли... Хм... Алексей жив? спросил я прямо. Понятия не имею. Правда? Или было какое-то ощущение, будто чуть-чуть она съялила в этом ответе, но кажется не в чем-то важном, так что ладно. То есть ты не знаешь, где он? Нет. Вот тут уже ответ был четким, без двоетолков. Тогда зачем он посылал меня к тебе? Из-за Насти? Пожала она плечами. Ну или хотел свалить ваши мужские дела на женские плечи, как вы, мужчины, это любите делать. Вот только поздно. Черные и белые ведьмы мира и правда способны провести ритуал, который, пожалуй, смог бы обуздать силы, что пришли сейчас в движение. Но теперь нет смысла на это надеяться. Силой черной ведьмы сейчас никто не владеет. Есть пара кандидаток, но они пока не готовы. Хм. Пара? Не понял я. «Это вы про кого?» «Ну, а про кого ты думаешь?» хмыкнула старая ведьма. «Кто у меня час назад погром в прихожей устроил?» «А Анастасия?» «Они обе черные», — покачала головой женщина, поняв, про что я. «Потому и попали ко мне. Черная ведьма живет праведной жизнью до тех пор, пока не упадет во тьму. Лишь в ней она обретает баланс и понимание мира». Нет, они обе черные, тут без сомнений. А вот белой ведьмы в мире сейчас нет, даже кандидаток нет. Была одна, да вы с ней разобрались. Серафима. Сами виноваты. Вот же неудобно получилось. Не то чтобы я и вправду надеялся, что Едвига мне в чем-то поможет. Ладно, главное, что Анастасию я нашел. Ну и то, что Яна оправилась. Алексея, видимо, придется самому искать. — Вы упомянули деда. — Он на четвертой, — мотнула головой Едвига. — С такой же силой, как у тебя, больше ничего не знаю. Только то, что о чем-то они договорились с Ротшильдами, и, видимо, тебе придется иметь дело и с ним, и с ними. — Майер уже стал седьмым рангом? — Скорее всего. — М-да. В сочетании с Лао это могло стать серьезной проблемой. Правда, и у меня появились новые идеи того, как можно усилиться. Очевидно было только, что сидеть тут на девятой нам смысла не было. Нужно было вернуться в Пранджес. Викторию и Софи не стоило одну надолго оставлять, ну а там уже готовиться к бою. Мне нужно поговорить с Анастасией, сказал я. Через несколько дней. Чего? — резко повернулся я. — Нет! Время поджимало. — Ты голос-то не повышай, мальчик, — ответила мне прямым взглядом Едвига. — Это не для моего удовольствия, уж поверь. — Насте нужно завершить лечение и обучение. Дочка императорской, кстати, тоже. Уйдет дня три-четыре как раз. Ты же как раз можешь за это время со своими делами тут разобраться. С девятой, например, как ты собрался перемещаться? Найду как. Да? И это все дела, которые у тебя остались. А узнать, что там на планетах происходит, не нужно? Прежде чем предпринимать что-то, не считаешь нужным? Я скривился. В чем-то она была права. Опять же, мои собственные тренировки после перехода на новую ступень они крайне желательны. Плюс у меня еще место под руну оставалось. Два дня, сказал я. Дай хоть девочке отдохнуть от тебя, а то уже умотал всю. Чего? Чего слышал? Три дня. Тут, кажется, старуха прямо уперлась. Чуть подумав, я решил, что и сам вряд ли быстрее совсем разберусь. Ладно, сказал я. Ровно через три дня отправляемся.